Глава 4 Воодушевленная и порядком озадаченная, я брела от шатра и размышляла, чего бы эдакого сделать. Думать над заданием Калиуса не выходило. Мысли крутились вокруг выбора классовой специализации и чего-то особенного, что нужно иметь для углубления внутри класса Барда. Какое-то особое задание? Предмет? Вторичная характеристика или несколько верно выбранных вторичных характеристик? Последнее вероятнее всего. Знать бы только, что и как выбрать. На гайды рассчитывать бессмысленно, так что надежда только на местную библиотеку. Но к перелистыванию пыльных фолиантов не лежала душа. Хотелось прогуляться, осмотреться и полюбоваться красотами, чтобы рассказать о локации ребятам на репетиции. А завтра с утра? Наведаюсь комарились, получу обещанную информацию по повышению репутации, выпрошу какое-нибудь нубское задание и пойду отважно изничтожать кроликов или еще каких особо опасных животных. А что? Может, сельварий для ушастых как морковка, деликатес, и мы отчаянно бьемся за жизнь, сражаясь с беспощадными косыми. Но это все завтра. А сейчас пора совершить променад. Вот только для прогулки мне кое-чего не хватает. Торговая ветка все так же кипела жизнью. Игроки перемещались между лавками торговцев, банком и много реже аукционом. НПС нахваливали свой товар, общались друг с другом или просто слонялись без видимого дела. Мое внимание привлек знакомый уже чернокнижник по имени Терн Колючий, занятый странным делом. Совершенно игнорируя любопытные взгляды, он доставал из объемистой плетеной корзины роскошные цветочные гирлянды и украшал ими лавки торговцев. Последние не возражали, так что вряд ли это было личной инициативой Терна. Вывод — он нарыл какое-то задание. «Привет, не помешаю?» — подойдя к чернокнижнику, поздоровалась я. Тот с подозрением покосился на меня и не очень-то дружелюбно буркнул в ответ. «Здорово! Чего надо?» «И чего тут все такие нервные? Что Ирх, что эта колючка?» «Ничего особенного, просто хотела спросить, что за необычное задание ты выполняешь». Готовлю город к предстоящему празднику первого бутона, чтобы это не значило. Украшаю, словно тут и без того цветов мало. Здесь я вынуждена была согласиться. На мой взгляд, в дополнительных украшениях древо не нуждалось. Но, видимо, разработчики дали возможность подзаработать и прокачаться такими вот общественными работами. Судя по количеству желающих заняться чем-то подобным, основная масса игроков предпочитала задания поинтересней. «И у кого такие задания можно получить?» На всякий случай уточнила я. «Мало ли что пригодится. Поговори с НПС, который тебя после генерации встретил». Посоветовал Терн. Как раз в этот момент мимо прошла группа, состоящая из чернокнижника, мага, охотника и жреца. Увидев занятия Терна, они заржали и принялись тыкать в него пальцами. «Хе, хе социалки выполняют, придурок!» «Почисти мне сапоги, повысишь репутацию!» «Иди качайся, олень!» Терн дернул щекой, но отвечать не стал, сосредоточившись на закреплении гирлянды. Зато мне стало ясно, почему он так нервно отреагировал на меня в первые секунды. «Спасибо!» — искренне поблагодарила я, стараясь сгладить впечатление от тупой выходки игроков. Те, к слову, уже потеряли интерес к происходящему и отправились по своим делам. «Тоже, пожалуй, поучаствую в подготовке к празднику». «Ага!» — неопределенно буркнул Терн, и разговор сам собой завершился. Ревизия ассортимента торговых лавок оказалась короткой и познавательной. Практически все, что могли предложить НПС, не укладывалось в мой скудный бюджет. Сумки, даже самые скромные, стоили не дешевле одного золотого. Про шмоты украшения с дополнительными характеристиками я вообще молчу. Хоть одна радость, емкости для воды действительно продавались, и самая дешевая стоила аккурат 20 серебра. Оглядев весь ассортимент, я обнаружила, что между флягами, бутылями и прочими сосудами есть разница, и заключалась она во вместимости. Моей простенькой хватало на четыре глотка, после чего требовалось найти источник жидкости и снова наполнить флягу. А самая дорогая, несмотря на аналогичный размер, обеспечивала сотню глотков, а значит и возможность в сто раз без проблем восстановить бодрость и усилить восстановление маны. Правда, стоило это чудо пять сотен золотом заоблачная для меня сумма. Небо начало светлеть, и, повинуясь внезапному порыву, я отправилась на поиски подходящей точки обзора. У самого края ветвей открылся поистине потрясающий вид на окрестности. Бескрайний, казалось, лес волной накатывал на горную гряду, из-за которой поднималось солнце. Оказывается, когда оно выходит из-за горы, рассвет выглядит иначе. Алую зарю скрывала горная цепи поэтому небо просто постепенно теряло темные краски, бледнело, а затем в один миг взорвалось яркими золотистыми лучами, показавшегося из-за хребта солнца. Желание покинуть древо и поглядеть, что творится вокруг, а заодно и попробовать себя в бою, засвербило где-то пониже спины. Как говорил один мой знакомый, иногда мне кажется, что шило в заднице и есть твой внутренний стержень. Так или иначе, но я отыскала свободный листолифт и, привычно усевшись, со всей ясностью подумала, что мне нужно к корням древа, на землю. Пока транспорт послушно нес меня вниз, навстречу приключениям, я взяла лютню на изготовку и рисовала в воображении свою героическую победу над какой-нибудь бешеной белкой или еще каким монстриком для нубов. Рассчитала я все точно. В одно рыло я завалю одного, а то и двух мобов. Получу опыт, погляжу, как в Барлеоне проходят бои. Может, полутаю чего интересного. Лист тем временем приземлился посредине обычного леса, аналогов которому не было в реальном мире. Несуществующие деревья, по которым велись вьюны с потрясающими цветами. Пение птиц. Получен урон. Уровень жизни снизился на 32. 40 урон. Укус оскверненной рыси. Минус 8. Защита от физических атак. и того жизни 0 из 30. Внимание! Для битвы детальное отображение урона рекомендуется отключить. Внимание! В связи со смертью уровень опыта уменьшается на 30%. Текущее значение опыта 24. До уровня осталось 76. Передо мной вновь появилось окно первоначальной загрузки персонажа, а крупная надпись, заслонявшая большую часть обзора, гласила «В связи со смертью персонажа доступ в игровой мир закрыт на 12 часов». Ниже располагался таймер, отчитывавший время до следующего выхода в игру. «О как!» — глубокомысленно пробормотала я, соображая, что же произошло. «Похоже, что-то я рассчитала не так». Просмотр логов ясности не добавил, разве что привел к мысли, что отключить нужно не только детальное отображение урона в бою, но и вообще все повторяющиеся уведомления. Читать после каждого наигрыша, как на процент поднялась ловкость или немного подтянулся интеллект, несколько утомительно. Гибкие настройки интерфейса позволили оставить только уведомления о новых действиях, впервые вызвавших рост характеристик, а также при увеличении до целых чисел. Высвободившись из кокона, я как следует потянулась и пошлепала на кухню. Простенький автоповар одарил чашкой кофе, а из холодильника удалось слутать пару шоколадных конфет. Экипировавшись таким нехитрым образом, я отправилась шерстить форумы. По запросу Сильвари на меня опять вылилось неимоверное количество бесполезной справочной информации и прочей воды вперемешку с рекламой платных гайдов. Хлебнув кофе, я переформулировала запрос, заказа в поисковой системе пересечения слов «сильвари», «мобы» и пары бранных словосочетаний, приличным вариантом которых была бы фраза «какого черта?». Надо сказать, что первые же результаты оказались куда более информативными, хотя и намного менее читабельными. Если коротко, то игроки, пытавшиеся играть за «сильвари», очень эмоционально интересовались у администрации Барлеоны, по какой причине эта раса стартует посреди полной агрессивных монстров локации. Причем монстры не просто агрессивные, они меньше пятого уровня. Единственным ответом представителя администрации было напоминание, что Сильвари являются хардкорной расой, и играть им сложно, но возможно. Игроки вовсю советовали не тупить и объединяться в группы. Тут же проскакивали привычные уже ссылки на платные гайды. Кто-то загадочно рассказывал, что лично у него не было проблем с соло-прокачкой на аграх. В ответ его слали в места нежилые, темные и мрачные. В общем, как и на всех игровых ресурсах, на форумах Барлеоны царили мир и согласие. Три часа изучения гайдов позволили разобраться в основах игровых профессий и выбрать подходящий. Заодно я полюбопытствовала о расе Ирхов, ближайших соседей и соратников Сильваре. Расовый штраф к репутации. Большинство рас встречает Ирхов с недоверием. Рост репутации уменьшен на 50%. Расовый бонус к силе плюс 50 процентов. Соотношение требуемых очков характеристик — 2 к 1, расовый бонус к выносливости, плюс 50 процентов. Соотношение требуемых очков характеристик — 2 к 1, расовый бонус к ловкости, плюс 25 процентов, соотношение требуемых очков характеристик — 4 к 3, расовый штраф к интеллекту, минус 100 процентов. Соотношение требуемых очков характеристик — 1 к 4, расовая устойчивость, Устойчивость к холоду. Получаемый урон от ледяных атак уменьшен на 10%. Расовая устойчивость. Устойчивость к магии. Получаемый магический урон уменьшен на 10%. Данная способность не меняет показатель расовой уязвимости к огню и суммируется с расовой устойчивостью к холоду. Данная способность также уменьшает эффективность получаемого лечения, усилений и иной полезной магии. Расовая уязвимость. Восприимчивость к огню. Получаемый урон от огненных атак увеличен на 10%. Расовая особенность – прожорливость. Ирхи должны питаться сырым или приготовленным мясом не менее одного раза в сутки. В противном случае Ирх получает дебаф-слабость, уменьшающий силу в два раза. Расовая способность – бесшумная поступь. В лесу и в ряде природных зон Ирхи получают способность «скрытное перемещение». Расовая способность – защита от магии. Временный иммунитет к магии на 10 секунд. Может применяться не чаще одного раза в 30 минут. Расовая особенность – безобразный облик. Представители большинства рас Барлеона считают облик Ирхов безобразным. Привлекательность с НПС уменьшена на 10 единиц от базовой. Расовая особенность – крупный хищник. Многие животные боятся Ирхов. Да. Любопытная раса. Насколько я успела понять, от репутации и привлекательности зависит, дадут ли НПС задания, какую цену они заломят за товары и много чего еще. И Ирхам нужно колоссально попотеть, чтобы добиться доверия и симпатии НПС. Зато они хоть не дохнут от одного плевка, как Сильвари. Осталось найти способ добраться до этих самых Ирхов и найти там группу. Судя по штрафам к интеллекту, с кастерами и лекарями у мохнатиков напряженка. Надо будет разыскать этого самого чипа и спросить, как он умудрился добраться до древа, минуя агров. Буквы перед глазами начали превращаться в бессмысленный набор слов, намекая на необходимость сделать перерыв. репетиции сегодня не было, заказов с подработки не поступало, и я приняла волевое решение выйти и прогуляться. Реальный мир встретил вечерними сумерками, вызвав странные ощущения прыжка во времени. Совсем недавно я встречала рассвет в Барлеоне, и вот практически сразу вижу закат. Правда, словосочетание «вижу закат» было не более чем условностью. Ряды высотных домов позволяли полюбоваться разве что подсвеченными розовыми облаками в небе. Но для городского жителя и это считается прикосновением к природе. Район у меня тихий, соседи которых я знала в лицо, но не по именам вежливо кивали, встретившись взглядами. Дети носились за имитатором собаки, взрослые уткнулись в визоры, настоящий живой голубь пил воду из лужи. Обычный вечер обычного дня. Сунув наушники в уши, я какое-то время бесцельно шагала по старому доброму маршруту, куда глаза глядят, наслаждаясь музыкой и ни о чем особенно не думая. настенные экраны транслировали новости. Огромный вертолет выпускал из-под нелепых коротеньких крыльев ракеты, улетающие на головы невидимых зрителю врагов. Следом солдаты в силовой броне конвоировали группу бандитов, со страхом оглядывавшихся на своих пленителей. Звука я не слышала, но и так понятно, что речь идет об очередном африканском конфликте. Ну вот такой мы народ-люди, всегда найдем повод повоевать. На нашем шарике, даже несмотря на создание единого государства, всегда неспокойно. Или кто-то кого-то не любит, или появляется духовный пророк, знающий истинный верный путь к спасению, или просто и в основном не поделили деньги. Чаще все заканчивалось визитом полиции, а иногда, как сейчас наша бравая армия, пребывала всей своей королевской ратью и наводила порядок. Конечно, остались еще псевдонезависимые образования, вроде тех же христиании и силенда, но и они были независимыми лишь формально. Ну, кому будет охота раздувать костер ради ничтожного клочка почвы? Вот и живут себе крошечные независимые государства, чеканя монеты и печатая марки на радость туристам. А Африка? Там всегда кто-то кого-то свергает или защищает. Формально, разумеется. На самом деле все сводится к тому, что очередной племенной вождь рвется к кормушке. Из года в год одно и то же. Только успокоится в Сомали, полыхнет в Судане. Потушат там, вызбухает и еще какой свазиленд. Год назад была еще, видимо, для разнообразия, буча на Луне. Среди шахтеров, недовольных зарплатами и условиями обитания. Но дальше стучание шлемами по полу не пошло. Кого-то в лунном руководстве сместили, кого-то посадили, и все утихомирилось. Очередная стена дома засверкала голографической рекламой барлеоны, без шансов затмевая новостной выпуск о боевых действиях. Красочный ролик заканчивался словами «Теперь ты можешь почувствовать любимый мир». Следом шел адрес ближайшего к нашему району центра поддержки. Я вызвала на визор карту города и дала команду-навигатору проложить маршрут к центру. Выходило чуть меньше часа ходьбы. Работал центр круглосуточно, и я, не особенно раздумывая, направилась туда. Корпоративное здание было стилизовано под небольшую крепость, даже башни с бойницами присутствовали. Наверное, строение повторяло какую-то достаточно известную игровую локацию, но мне она была незнакома. Интересная задумка, идешь себе по городу, а тут бац, перед тобой крепость, или таверна, или замок, или то же строение Сильвари, и антураж, и реклама, и мимо центра не промахнешься. За стойкой администратора стояла улыбчивая и симпатичная девушка, встретившая меня так радушно, будто я по меньшей мере входила в совет директоров корпорации. Узнав о цели визита, она предложила горячие напитки и удобный диван, на котором можно ознакомиться с текстом бланка согласия на прохождение соответствующего тестирования. Отказываться от халявного чая я не стала и углубилась в изучение предложенного документа. За неудобоваримыми бюрократическими формулировками я уяснила только несколько моментов. Я открываю для корпорации доступ к своим медицинским данным, осознаю, что в ходе тестирования мне будет причинена боль и не имею претензий по этому поводу. Скажите, а зачем вообще какое-то тестирование для того, чтобы снять фильтры на приятные и нейтральные ощущения? Что со мной случится, если я смогу пощупать в игре стол и почувствовать текстуру дерева под пальцами? Дело в том, что нейтральные и приятные ощущения практически неразделимы. Для кого-то вкус шоколада приятен, для кого-то нейтрален, поэтому отключение фильтров касается сразу и нейтральных и приятных ощущений. А вот с последними могут быть сложности. Если у вас, к примеру, склонность к развитию зависимости, то вам противопоказано полное снятие фильтров. Для игроков с сердечными заболеваниями нежелательны встряски, а потом полное отключение фильтров также исключено. По-моему, при проблемах с сердцем нападение какого-нибудь пэкиллера встряска куда более серьезная, чем, скажем, запах весеннего разнотравия. В случае нападения другого игрока и связанных с этим проблем корпорация ответственности не несет, а в случае инфаркта из-за отключенных фильтров мы рискуем судебными издержками. Все как везде. Вы подписали все бумажки, прошли тестирование, мы прикрыли свои задницы, а дальше гори оно огнем. Само тестирование было довольно простым, хоть и продолжительным. Меня поместили в капсулу, погрузили в виртуал и предоставили возможность испытывать самые разнообразные ощущения. Приятные и нейтральные почти сразу врубили на полную, а вот боль наращивали постепенно. Не самая приятная часть, но мне было интересно, какой уровень я способна выдержать. Оказалось, 40%, после которых моя гордость заткнулась, и я попросила пощады. Нет, ни за что не включу подобный уровень в игре. Интересно, есть безумцы, которые выкручивают фильтры свыше процентов 20? Для себя я решила 10% — мой личный предел. Такой уровень позволит понимать, с какой стороны тебя лупит, и простимулирует быстрее соображать, но при этом не превратит игру в нечто мучительное. По дороге домой я надиктовала визор несколько пришедших в голову идей и рифм, а по возвращению в родные пинаты с чистой совестью завалилась спать. Утром был запланирован первый мозговой штурм по поводу тем и направлений для нового альбома. На деле все превратилось в обмен первыми игровыми впечатлениями под пивко, но разговор взбудоражил воображение, и еще часа три я провела в обнимку с синтегитарой, пробуя воплотить нарождающуюся мелодию. Раз за разом оставалось стойкое ощущение, что чего-то не хватает, и, почувствовав себя в тупике, я вновь залезла в верткапсулу.